Глава двадцать шестая Должно быть, я отчаянно царапала дверь в ванную, потому что к тому моменту, когда Софи повернула ручку, Она утверждала, что та была заперта, и открыла дверь. Я сломала три ногти, а кожа на затылке горела огнём. «Что случилось?» — спросила Софи, схватив меня за плечи, когда я ввалилась в спальню. Я была благодарна за поддержку, и, если честно, не знаю, смогла бы я устоять без неё. «Анна!» — выдохнула я. Это была Анна. Я видела её в зеркале. У неё были синяки... Не в силах произнести это вслух, я молча указала на свою шею. «Синяки на шее? Как при повешении?» Я кивнула. Она убрала мои волосы с шеи. «Что случилось?» Я потрогала затылок, и моя рука снова стала липкая от крови. Соль с кончиков моих пальцев обожгла рану. Она поцарапала меня и велела мне убираться. Софья схватила меня за руку и потащила к двери. «Давай вытащим тебя отсюда!» «Сможешь спуститься по лестнице?» Я умолкла, проверяя воздух вокруг себя, чтобы убедиться, что Анна ушла, затем кивнула. Схватив за руку, Софи повела меня вниз по лестнице и вывела из дома к своей машине. Она включила кондиционер, и я села. Кстати, обе коробки уже стояли на заднем сиденье. «Как ты думаешь, что это было?» спросила Софи. Её глаза в буквальном смысле лезли на лоб, волосы от влажности закручивались в кудряшки и стояли дыбом. Я не уверена, но могу сказать одно. Именно Анна не хочет нас там видеть, а хейзел уравновешивает материнский гнев. Я слышала о духах собственников, которые не терпят в доме посторонних. Анна, похоже, слегка переборщила. И я понятия не имею, почему хейзел всё ещё там если только она не служит барьером между ее матерью и живыми. «Я склонна согласиться с тобой за исключением последнего». Софи потянулась к моему сиденью и вытащила холщовую сумку для походов за продуктами. Одну из тех, которые она всегда хранила в своей машине. Софи бросила ее мне на колени, и то, что лежало внутри, перекатилось и стукнулось друг от друга. «Открой», — сказала она. Я так и сделала и, сунув руку внутрь, вытащила подставку от разбитого снежного шара, на который пластиковыми буквами ярко-зеленого цвета было написано слово «Сакраменто». Две задние ноги лошадки пони экспресса прилипли к основанию. Передние копыта были отломаны. Я обнаружила четыре разбитых снежных шара, когда поднялась на чердак, чтобы сказать рабочим, куда им все переместить. Подставки стояли аккуратным кругом, как будто их разбили намеренно. И с определенной целью я бы даже сказала, что их разбили таким образом, чтобы причинить наименьший ущерб, как будто кто-то пытался послать сообщение, а не просто разрушать все вокруг себя. Когда там никого не было? — спросила я, роясь в сумке. Я вытащила еще два. Один из Индианаполиса, а другой из Коломазу. И осторожно их опустила. Да? Странно, не правда ли? Я подумала, это может что-то значить, поэтому собрала все подставки, включая те три, которые были сломаны, когда ты была там с Джейн, и попросила одного из моих студентов взять плоскогубцы и удалить все осколки стекла. Я положила их сюда для тебя. На тот случай, если один из призраков или оба попытаются нам что-то сказать. «Спасибо», — сказала я, и на мгновение, закрыв глаза, откинула голову на сиденье однако я тотчас открыла их снова, когда на внутренней стороне моих век промелькнуло лицо Анны с пустыми глазами. Я совершила ошибку, потрогав затылок и поморщилась. «Давай я отвезу тебя домой», — предложила Софья. «Тебе нужно промыть эти царапины и чем-нибудь их смазать. Мне позвонить Джеку». Он в Алабаме. Он увлекся историей Пинкни и затопленным городом надеется узнать больше о семье, и, возможно, что-нибудь о связи с Джейн. Это маловероятно, но ему отчаянно требуются идеи для следующего сюжета. И что-то такое, что дало бы ей толчок. Он надеется, что в истории Джейн есть что-то ещё. И если это так, он полон решимости это выяснить. Софи включила двигатель, но прежде чем дать задний ход, повернулась ко мне. «Ты какая-то бледная, и всё ещё дрожишь. Хочешь, я останусь с тобой?» Я могу попросить, чтобы меня кто-нибудь заменил в колледже. и обещаю не гадать на картах Таро». «Нет, спасибо. Я в порядке. Просто рада, что мы вышли из этого дома». Моби посмотрели на внушительный белый особняк, и Софья свернула с подъездной дорожки на Саутбеттере. Пока она следила за движением транспорта, я не сводила глаз с чердачного окна, не в силах избавиться от чувства, что кто-то наблюдает за нами. «Ждёт, когда мы, наконец, уедем». Софья выехала на улицу и, поддав газу, покатила на север к тред стрит Я на прощание оглянулась на дом и увидела на портике чёрного кота. Медленно виляя хвостом, он смотрел на меня своим здоровым глазом, стоя между двух кованых балясин, пока не исчез из вида. Я сидела на полу детской с близнецами, складывая кубики младенцы раз за разом их рушили и каждый раз покатывались от смеха. У меня же было сильное подозрение, что мы можем делать это всю ночь напролёт. И эти двое не устанут от игры. У Джейн был выходной, я одела детей в одинаковые пижамки и не поленилась после ванны высушить им феном волосы, чтобы тени выглядели такой же мочалкой, как у Софи. Утром я планировала первым делом прийти в детскую, чтобы завязать цари банты и выложить одежду бледнецов на день, прежде чем это сделает Джейн. Я взглянула на часы, до отхода малышей ко сну оставалось еще полчаса. «Интересно», — задумалась я, — «нарушит ли это их режим сна, если я несколько следующих ночей буду спать на полу между их кроватками? Впервые после нашей свадьбы мы с Джеком спали раздельно, и меня убивала мысль о том, что придется спать в нашей постели одной». Генерал Ли не в счет. Раздался короткий стук в дверь, и в детскую вошла Нола в сопровождении двух скучающих щенков и чинно шествующего генерала Ли. Порги и Бесс немедленно налетели на кубики и сидевших на полу мышей Сара и Джей-Джей покатились со смеху. «Тебе следует снять на видео детей и щенков и выложить ролик на YouTube. Сможешь заработать кучу денег?» Сухо сказала Нола. «С таким-то избытком милоты». «Что такое Ютюб?» — спросила я. Она на миг уставилась на меня, как будто была неуверена, шучу я или нет. «Как-нибудь покажу». Она села рядом со мной усадила малышей на колени. Щенки тем временем затеяли возню, пока генерал Ли по-родительски не тявкнул на обоих, после чего оба проказника устроились на полу рядом со своим папашей. «Насколько я понимаю, сегодня у Джейн отгул». Спросила я. Это видно по пижамкам в тон. Джейн не слишком, как бы это помягче выразиться, заморачивается по поводу того, во что они одеты. а Я это к тому, что им же не нужна особая форма, чтобы всем было видно, что они наши. Я прищурилась, но ничего не сказала. Я слишком устала от всех событий дня, не говоря уже о том, что на меня напал призрак. У меня просто не было ресурсов, чтобы защитить себя или объяснить, почему я поступила так, как поступила. Наверное, я и сама этого толком не понимала. Так как папы здесь нет, я уже выгулила собак. Тебе не нужно этого делать. Спасибо, Ноу. Я это ценю. Она нахмурилась, что означало. Она хочет сказать что-то еще. Я замолчала, ожидая, что она заговорит первой. Я пыталась вывести их через чёрный ход, но они ни в какую. Трудно сдвинуть с места двенадцать собачьих лап, чтобы заставить их спуститься по ступенькам. Поэтому я вывела их через переднюю дверь. Прекрасно их понимаю, — сказала я. Я тоже избегаю чёрного хода, и, вероятно, по той же самой причине. Моби в знак взаимопонимания приподняли брови. К сожалению, Маган сломала ногу, и это задерживает процесс раскопок. Придётся подождать какое-то время, прежде чем они возобновятся. Нола задумчиво нахмурилась. Меж тем Сара соскользнула с её колен и поползла к комоду, на которой я поставила сумку, что вручила мне Софи. Я совершенно забыла о ней. Вообще-то я собиралась оставить её внизу, но она болталась у меня на руке, когда я несла коробки с альбомами в кабинет Джека, а затем бросилась наверх, чтобы увидеть детей. Почему-то мне отчаянно захотелось их увидеть погладить их шелковистые волосы и мягкую кожу, ощутить, каких ручонки обнимают меня за шею. Было в этом нечто умиротворяющее. Я повернулась к ноле. Твой отец спрашивал тебя про фоторамку, что стояла на его столе. Она внезапно снова появилась в фойе, и мы подумали, вдруг это ты ее переставил. Но почему? Ты серьезно? Думаешь, я пойду в кабинет отца и что-то там переставлю? Я слишком дорожу своими пальцами, так что нет. Если подумать, я давно не заходила в эту комнату, даже чтобы поиграть на пианино. Музыка все еще отказывается меня слушаться, по крайней мере здесь. Если я в парке или где-то еще, то, то все в порядке. Я нахмурилась, не зная, что расстраивало меня больше, тот факт, что у Ноллы творческий кризис или то, что она не передвинула рамку. Впрочем, миссис Хулихан и Джейн тоже. Сара подтянулась возле сундука и, встав на ножки, шлёпнула по нему обеими ладошками. "Что это?" спросила Нола, стоящий Джей Джейм на руках. "Мой сын был готов часами сидеть на ручках. Это принадлежит Джейн. Это всё, что осталось от теми снежных шаров, разбившихся на чердаке дома Пингни. Они часть коллекции, принадлежавшей Хейзел Пингни, девочке, которая умерла «Как они разбились?» — спросила Нола, одной рукой осторожно вытаскивая обломки из сумки. Затем она принялась ставить их в ряд на комоде. «Хороший вопрос», — сказала я, вставая, чтобы взять Сару, которая теперь подпрыгивала от волнения. «Полагаю, что первые три были разбиты, чтобы привлечь наше внимание. А Софи, похоже, считает, что последние четыре разбились не случайно. По ее словам, их поставили на край намеренно». Сара забеспокоилась и потянулась к подставкам, но я, зная об острых краях стекла, ее удержала. Нола поморщилась. «Зачем Софья отдала их тебе? На всякий случай, если они представляют собой какое-то послание. Я подумала, что отдам их Джейн, и пусть она сама решает, что с ними делать». Сара неожиданно забилась в истерике. Я попыталась дать ей соску, но она тут же ее выплюнула минута назад она была в полном порядке. Понятия не имею, что с ней случилось, сказала я, подкидывая Сару на бедре и отходя. Но она выгибалась дугой и продолжала тянуться к остаткам снежных шаров. Нола подняла выкрашенную в серый цвет подставку, на которой подвесной мост все еще пересекал синюю ленту реки, а по краю серебряными пластиковыми буквами тянулось слово «Ценцинати». Нола протянула ее Саре, но в руки не дала. Моя дочь покачала головой, а затем решительно взмахнула руками, мол, убери. «Что ты делаешь?» спросила я, а про себя подумала, может, мне следует измерить царе температуру. «Подожди». Нола подняла шар из Отавы, а затем из Сакрамента. Реакция на оба была одинаковая. «Нола», — сказала я из последних сил, пытаясь удержать извивающегося ребенка, «Думаю, достаточно». «Ещё один». Не унималась Нолой, схватив тот, что из Майами, показала его сари Та немедленно успокоилась, полдубни устроилась у меня на руках и положила голову мне на плечо, чтобы показать, что она устала. Указав на всё, что осталось от снежного шара Майами, она сунула палец в рот и удовлетворённо вздохнула. Я встретилась с Нолой взглядом. «Майами?» Она пожала плечами и это движение рассмешило Джей-Джея. Может, ей просто нравится Майами? Или в этом снежном шаре есть нечто такое, о чём она пытается нам рассказать? «Верно», — сказала Нола, положив подбородок на макушку Джей-Джея. «Или кто-то пытается сказать нам через неё?» Я думала то же самое, но не хотела говорить об этом вслух. Однако теперь, когда Нола это сказала, я не могла оставить её слова без внимания. «Давай уложим детей спать, а потом я вынесу отсюда эти вещи». «Что ты скажешь, джейн спросила Нола, осторожно опуская Джей-Джея в его кроватку, и прежде чем накрыть его одеялом, дала ему соску. «Может, просто вручу ей пакет разбитых снежных шаров и скажу, что это был несчастный случай, что, в общем-то, близко к правде? Потому что, если сказать ей всю правду, боюсь, она со стошными воплями убежит от нас в ближайший лес». Поцеловав Сару в лоб, я осторожно положила ее в кроватку и накрыла одеялом по цвету, гармонировавшим с одеялом Джей-Джея. Нола открыла дверь, чтобы выпустить собак, и подождала меня в коридоре. Я тем временем осторожно сложила подставки в пакет и присоединилась к ней. «Ты вправду думаешь, что она убежит?» — спросила Нола. «По-моему, она гораздо спокойнее, чем обычный человек воспринимает странные вещи, которые происходят вокруг тебя». Я в упор посмотрел на нее. Мне вспомнилось, как мы с Джеком говорили о том же самом и пришли к выводу, что, вероятно, это потому, что Джейн выросла в приемных семьях. Она рано сделала для себя вывод, что нельзя удивляться, расстраиваться, пугаться, не рискуя удостоиться ИРБК, неуживчивая. Именно это помогло ей стать такой хорошей няней. Она знала, как за короткий промежуток времени впитать семейные ритмы, приспособиться и органично вписаться в чужую жизнь. По крайней мере, так сказал Джек. Я так старалась скрыть от неё странные вещи, что убедила себя, будто это у меня хорошо получается. «Не знаю», — сказала я, «но я не хочу раскачивать лодку и расстраивать Джейн. Если у меня получится придумать, как избавиться от призраков в её новом доме, ей не нужно ничего знать». Нола скептически посмотрела на меня. На моё счастье, Я была избавлена от необходимости что-то говорить. Зазвонил мой телефон знакомой мелодии «Танцующая королева». Я вытащила его из кармана и посмотрела на экран. «Это твой отец». Я сунула и пакет. «Положи их в шкаф или куда-то еще, пока я не объясню Джейн, что это такое. Хочу ответить на звонок». Она взяла сумку, показала мне большой палец и, сопровождаемая моего обоими щенками, направилась в свою комнату. Генерал Ли остался рядом со мной. «Привет», — сказала я, прислоняясь к закрытой двери спальни. «Привет, красотка». Голос джака по телефону всегда сотрясал все мое естество, но сегодня эффект казался усиленным. Наверное, из-за его отсутствия и из-за того, что я так по нему скучал. «Я скучаю по тебе», — призналась я, стараясь не показаться слишком жалкой. Не так сильно, как я по тебе. Как там новые близнецы? У нас всё хорошо. Я приняла внезапное решение не рассказывать ему про утренний эпизод. Зачем лишний раз волновать его? В любом случае, он ничего не мог с этим поделать. Скучаю по тебе. Всё время, пока я пыталась кормить цару на её высоком стульчике, она поглядывала на дверь кухни, как будто ожидая, что ты вот-вот войдёшь. Я умолкла. Вспомнив свой разговор с Нолой, внезапно до меня дошло. На самом деле, могли быть другие причины, почему моя дочь таращилась на чёрный ход. Не могу дождаться, когда ты вернёшься домой. Я говорила слезливо, но мне было всё равно. Я жутко скучала по нему. Трудно было поверить, что в течение первых сорока лет моей жизни я была одинока. А потом Джек холм вошёл в мою жизнь и перевернул её с ног на голову. В буквальном смысле. В трубке воцарилось короткое молчание. Собственно, поэтому я и звоню. Мне нужно провести здесь еще одну ночь. Я промолчала, боясь, что заплачу и выставлю себя круглой идиоткой. Все зацепки привели в тупик, и я подумал, что, вероятно, вернусь на день раньше. Я уже собирался уехать из города, но остановился у публичной библиотеки. В ней хранятся исторические архивы всего округа в том числе архивы затопленного городка. Услышав волнение в его голосе, я сосредоточилась на нем, а не на собственном разочаровании. И что ты нашел. Я поговорил с архивистом, симпатичной особой по имени Мэйбл, и когда я сказал ей, что ищу информацию о семье пингни и об их доме на озере Джаспер, она очень обрадовалась. Ее старшая сестра была там экономкой. Это о ней говорилось в письме Розалинды. Ее муж, ныне покойный, был смотрителем. Ее зовут Рена Олсен, и Мэйбл дала мне ее номер телефона. Я позвонил ей, и она сказала, чтобы я приехал завтра. Она живет в доме престарелых в Бирмингеме, так что предстоит покрутить баранку, но я чувствую, что оно того стоит. По ее словам, она давно хотела рассказать свои истории, но ждала, когда кто-нибудь ее попросит. Она сказала, что забрала из дома, прежде чем его затопило, тостер, еще несколько предметов и чувствует себя виноватой. Похоже, она хочет отпущения грехов или что-то в этом роде. Завтра я наверняка узнаю больше. Увы, я не могла разделить его энтузиазм. Мне показалось, старуха просто искала с кем поговорить, но это была его работа. Исследовать все закоулки, даже если они ведут в тупик, И даже тогда, когда лично я считала это пустой тратой времени. Это замечательно, Джек. Заодно спроси у неё, говорит ли ей что-нибудь название города Майами. Я вкратце рассказала ему о разбитых снежных шарах Хейзел и странном поведении Сары. Не совсем понятная зацепка, но я обязательно спрошу её. И как только закончу беседу, сразу поеду домой. Ты позвонишь мне, как только закончишь? Мне были ненависны жалобные интонации в моём голосе, но я слишком устала, чтобы их скрывать. Конечно. Но только если ты согреешь мою сторону кровати. Обязательно. Спокойной ночи, Джек. Спокойной ночи, Мелли. Я люблю тебя, — сказала я, прежде чем сообразила, что он уже положил трубку. Я уронила телефон на прикроватную тумбочку, прислонилась к боку высокой кровати и, пытаясь держать свои эмоции, Погладила уши генерала Ли. Он перевернулся на спину, чтобы я могла пощекотать ему от отчего нам обоим стало немного легче. Через несколько секунд я выпрямилась и направилась к своему шкафу, когда вдруг услышала позади себя странный звук. Я оглянулась на генерала Ли. Тот крепко спал, задрав вверх все четыре лапы. Но я была почти уверена, что услышала вовсе не собачий храп. Мой взгляд скользнул по комнате и остановился на комоде напротив кровати, где я поставила три дополнительных будильника. Я затаила дыхание. Не потому что все часы все еще показывали 10 минут пятого, хотя и несколько раз ставила правильное время. Кто-то протолкнул между ними рамку с фотографией батон и Сантера. Блик на стекле заслонил картинку, заменив ее длинной полоской света, очень похожий на палец. «Оставь меня в покое», — сказала я, слишком измученной, чтобы столкнуться с чем-то еще. Я повернулась и была почти у двери шкафа, когда скорее почувствовала, чем услышала, как рамка прорезала воздух позади меня и, ударившись о дальнюю стену, с мягким стуком упала на коврик. Я не стала останавливаться, быстро закрыла за собой дверь шкафа и сделала вид, Быть ничего не случилось.